Она мирно насмотрела через массивные очки, придававшие ей вид самый миролюбивый и домашний. Китаянка кивнула мне, словно узнавая. Хотя я вряд ли видел ее до того и куда радостней улыбнулась Ники, демонстрируя вязание. Здравствуйте! Неловко поздоровалась Ника до того, как я повел ее по лестнице выше. Ее что выставили из квартиры?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 Так сильно, что и тут не повезло. Была спасена и влюбилась. Какая грустная сказка. Потерлась Ника а мою руку. И печальная судьба. Да, согласно произнес я. Погладил ее шею и остановил руку у тревожно бьющейся нитки сонной артерии. Всего одно нажатие. И бесконечность распахнет объятие. А в мире не станет той, что способна ломать планы.